Одеваясь, Элли зашнуровывает поверх сорочки лиф, надевает обе юбки, верхнюю и нижнюю, закалывает чепец, потом надевает башмаки, а на них деревянные кломпы. Вот она и готова. Но меня одевали к балу намного дольше. Сначала миссис Чемперноун расчесала мне волосы, потом ее личная горничная принесла мне новую шемизетку всю расшитую цветочками, из такой тонкой ткани, что я боялась ее порвать, когда продевала голову в ворот. Как я не люблю эти завязки под мышками, они щекочутся. Королева подарила мне новую пару шелковых чулок, белых с розовыми шерстяными подвязками и новые вышитые туфли для танцев. Еще мне сделали новый корсет во французском стиле. Он так стиснул талию, что я едва дышу. Даже металлический каркас для юбки и фарзингейл у меня новые, хотя нижняя юбка и юбка на каркас перешиты из маминых. А верхняя юбка на фарзингейл из белой парчи, вся расшитая розами. Просто потрясающе. И еще. Мой наряд такой тяжелый, что в нем я не иду, а плыву. Я вынурнула из ворота шемизетки, всколокоченная, с болтающимися, как у куклы, руками. Миссис Чемперноун и Френ потребовалась целая вечность, чтобы все это уложить, привязать и пришнуровать. Серебряные наконечники шнуров украшали розочки — это шнуры моей мамы. У меня перехватило горло, вот если бы эта мама одевала меня к первому балу. «Ну-ну, дорогая», — сказала миссис Чемперноун, вытирая мне глаза и нос. «Если нос у тебя покраснеет, придется замазывать его белилами, имея в виду». Я кивнула, заставив себя думать о другом. Наконец они закончили и повернули меня к большому и ужасно дорогому зеркалу из венецианского стекла. На эти деньги можно было бы купить лошадь. Из него на меня взглянула высокая статная дама. Френ надела мне на шею маленький, плаеный воротник. Я сделала реверанс, дама тоже. Я, конечно, знала, что это мое собственное отражение, но как-то не верилась. «Смотрите, какая красивая Фреллина ее величество!» Миссис Чемперноун удовлетворенно вздохнула. «Вы правда так думаете?» Мне казалось, что незнакомка в зеркале гораздо красивее меня. «Да любой мужчина должен считать себя счастливцем, заполучив вас в супруге», — заявила миссис Чемперноун. «И, конечно, сэр Джеральд накупит вам столько нарядов, сколько захотите». Я мысленно улыбнулась. Видно, лорд Ворси уже заручился поддержкой для своего племянника. «А сэр Чарльз?» — спросила я — по большей части за тем, чтобы отвлечь ее внимание от милорда Роберта, который, если честно, нравился мне больше других. Миссис Чемперноун фыркнула. «Сэр Чарльз скорее накупит вам лошадей. А что до этого юнца, лорда Роберта, так я надеюсь, вы себя ставите выше». Тут на днях вышла у них размолвка с сэром Джеральдом, и лорд Роберт только и мог что промычать в ответ. Это правда, язык у лорда Роберта подвешен так себе, но он хотя бы не старик, ему всего двадцать.